с безжизненными чертами, редкие бесцветно-светлые тронутые сединой волосы, бледные тонкие губы. «Ходячий мертвец», — говорили о нем люди. Лишь в маленьких, налитых кровью, чаще всего полузакрытых глазах, и видна была иногда жизнь. Старичок в углу тоже обомлел. Из кофейни под навес выбежал сам хозяин. Он с низкими поклонами сбил салфеткой пыль со стула, вытер яростно сырой липкий столик и взволнованным шепотом передал Лакею заказ «Чашку кофе по погорячей и побыстрей! Слышишь?» Лакей, сломя голову, бросился за кофе. Хозяин с ожесточением ударил салфеткой толстую кошку, которая вскочила на стул возле старичка, испуганно уткнувшегося в газету, и, бегая на цыпочках, загнал ее внутрь кофейни. На террасе, сада с разных концов, появились еще два господина. Они тоже вошли под навес и уселись за столиками между старичком и министром. Фуше... С неудовольствием оглянулся. Это были сыщики, приставленные к нему для охраны. Говорили, что Жорж Кадудаль, страшный рейлистский заговорщик, находится снова в Париже, и Фуше принимал меры предосторожности. Сыщики шли за ним по набережной от самого министерства, один спереди, другой сзади. Он знал их в лицо и по фамилиям, и по условным кличкам, как почти всех своих подчиненных. Агенты были хорошие, давние, служившие в полиции еще с королевских времен. Фуше, в общем, предпочитал эту породу сыщиков новым революционным агентам, которые достались ему от Комитета общественной безопасности. Министр нашел, однако, что вошли агенты за ним в кофейню слишком заметно. Одновременно, да и сели не совсем так, как следовало. Один должен был бы сесть позади него, у стеклянной двери. «Надо будет разработать подробную инструкцию слежки», — подумал министр. Старичка, сидевшего в углу, Фуше не знал в лицо. В первую минуту он подумал, что это чужой сыщик, которому поручено следить за ним какой-нибудь другой полицией, скорее всего, личной агентурой первого консула. Но, вглядевшись в старичка лучше, острым взглядом полузакрытых красных глазок, Фуше тотчас убедился, что его догадка не верна и что старичок ни в какой полиции не состоит. Министр отвернулся, взял чашку, отпил глоток кофе и внимательно осмотрел площадь согласия. Он нашел, что все в порядке, достаточно и полицейских, и агентов охраны, Однако в виду тревожного времени Фуше решил ввести в национальный сад еще несколько человек-наблюдателей. Он тут же наметил для них в саду удобные места на террасах, на скамейках у бассейна и у тех мраморных пьедесталов, на которых, по мысли устроившего их художника Давида, философы должны были, согласно древнегреческому образцу, учить мудрости народ». Бескровные губы министра слегка искривились. Он всегда испытывал удовольствие от того, что другие люди оказывались дураками или прохвостами. В глупости Давида Фуше никогда не сомневался, но ему было приятно, что знаменитый художник, бывший друг Робеспьера, стал теперь прихлебателем при дворе первого консула. Министр выбрал место и для старшего агента в конце каштановой аллеи. Здесь на празднике в честь верховного существа стояла статуя атеизма. Фуше вдруг увидел перед собой пышно разукрашенную трибуну, стотысячную толпу людей, огромный костер. Нескладная неестественная фигура с неестественно поднятой пудреной головой спустилась с факелом по ступенькам, неестественно согнулась и неестественным жестом подожгла чучело, изображавшее атеизм. Это воспоминание доставило еще больше удовольствия Фуше. Он всегда терпеть не мог Робеспьера, и своей ролью в перевороте девятого термидора всю жизнь гордился чрезвычайно как самым удачным и искусным из всех своих удачных и искусных дел. Фуше в 1793 году,